Глава 12: Две год. Дядька Гнат. Ночью, перед отъездом в Киев, Глебу опять снились удивительно живые сны. Они не были кошмарами, и тем не менее Тихомиров-младший проснулся в поту. Особенно запомнился ему один фрагмент сновидения. Глеб в богатом облачении стоит на возвышенности, А мимо него, потупив головы, медленно идут люди. Бесконечная цепочка людей тянется от горизонта до горизонта, но в той стороне, откуда они пришли, небо синее, а там, куда люди направляются, огненно-красное. Эти две половинки небесной сферы смыкаются ровно над головой глеба, и вместе их соприкосновение, Блистает узкая радужная полоса. Цвета на ней постоянно меняются, переплетаясь и свиваясь в жгуты, и от их завораживающего движения равнинная местность, по которой идут люди, покрывается разноцветными мозаичными участками, как в калейдоскопе. А потом все вдруг покрылось серым флером и раздался взрыв, раскромсавший равнину на мелкие кусочки. Стоя под душем, Глеб встревоженно думал, что-то мне не нравятся все эти сонные картинки, будто кто-то шлет предупреждение об опасности. Но я это и сам знаю. Раритет, тем более сокровища, в руки так просто не даются. Эх, неплохо бы взять с собой Гошу Бандурина, надежный товарищ. Но где его искать? Исчез, словно сквозь землю провалился. Три года назад вместе с Гошей Бандуриным они нашли нечто такое, о чем по взаимной договоренности решили не рассказывать никому. Нашли, но не взяли, потому что оно было выше их понимания. К тому же и взять тот артефакт было очень сложно — если не сказать «вообще невозможно». Гошу с той парой словно подменили. Он перестал заниматься черной археологией и большую часть суток проводил в раздумьях. Сидел во дворе своего дома на бревнах и сосредоточенным видом вертел в руках языческий оберег, пластину из неведомого темного металла, на которой была отчеканена голова о трех ликах, Окруженные языками пламени. Оберег они случайно подобрали в том подземелье, где находился артефакт. А два года назад, похоронив мать, которая была у него единственным родным человеком, Гоша и вовсе куда-то девался. Глеб вызвал такси, взял спортивную сумку с одеждой и большой Абалаковский рюкзак, где было все необходимое для работы, и спустился вниз. Он решил ехать в Киев железной дорогой, тем более что в последнее время, если верить рассказам приятелей, фирменные киевские поезда не уступали заграничным, а Тихомиров-младший любил комфорт, может потому что в экспедициях, нередко затягивавшихся на месяцы, он жил почти как первобытный человек. Водитель такси был неразговорчив и хмур. Темное лицо таксиста с большими скулами и слегка раскосыми черными глазами навевало на мысль, что в его крови немало восточных примесей. «Да», — подумал Глеб, — «наследили монголы Чингисхана. И не только они. Верно говорится, немного поскреби русского и обнаружишь татарина». Неожиданно такси резко притормозило, у Глеба почему-то ёкнуло где-то под сердцем. — Что случилось? — спросил он встревоженно. — Человека надо подобрать, — ответил водитель. На тротуаре у самого бордюра стоял мужчина и размахивал руками всем своим видом, давая понять, что ему позарез нужно куда-то быстро доехать. Глеб не успел даже открыть рот, чтобы возразить, как таксист высунул голову в окно и спросил «Вам куда?» «На вокзал», — ответил мужчина. «Возьмите, а? Ну, пожалуйста, опаздываю, я хорошо заплачу». «Садитесь», — сказал водитель такси, и мужчина, подхватив небольшой саквояж, уселся позади Глеба на заднее сиденье. Глеб посмотрел на мужчину более внимательно и похолодел. Он узнал его. Тихомиров-младший уже видел этого человека. Он появился в придорожном кафе как раз в тот момент, когда цыганка предложила Глебу погадать. Мужчина сел за соседний столик и начал изучать меню. Но Глеб мог бы поклясться, что его мало интересовала еда. Острый пытливый взгляд мужчины... Тихомиров-младший ощущал даже тогда, когда шел к своей машине. «Стоп!» — скомандовал Глеб, повинуясь внезапному душевному порыву. «Держи. Здесь больше, чем нужно». Вткнул он в руки таксисту несколько сотенных. «Я уже приехал». «Как?» У таксиста от удивления даже челюсть отвисла. «Вы же сказали, что вам нужно на вокзал!» «Я передумал», — заявил Глеб, вытаскивая из багажника свои вещи. «Поеду завтра. Я вспомнил, что у меня есть еще кое-какие дела. Бывайте, всех вам благ!» Закинув рюкзак за спину, он быстро пошагал в первый попавшийся переулок, где тут же поймал частника. Слежки за ним как будто не было. «Куда едем?» Поинтересовался водитель, видавших виды «Жигулей», когда вырулил на центральную улицу. Глеб, когда забрался в салон, сказал лишь одно слово «Вперед!». Немного поколебавшись, он разом отмел все сомнения и ответил «В аэропорт. Только поднажми». «Как прикажете, гражданин начальник», — обрадованно сказал частник. «В аэропорт, так в аэропорт. будет сделано». Глеб мысленно ухмыльнулся. Для водителя-частника поездка в аэропорт окупала все его мытарство на Ниве левого извоза, потому что сумма, которую приходилось платить пассажиру, получалась очень даже серьезной. Но денег у Глеба было вполне достаточно, так что он мог себе позволить выбросить в урну железнодорожный билет и улететь в Киев самолетом. Пока ехали... Глеб время от времени посматривал назад. Дорога в аэропорт оказалась незагруженной. Слежку можно было заметить достаточно легко, но ни одна машина не плелась в хвосте «Жигулей». Мало того, тихоходных российских авто вообще не наблюдалось. Мимо со свистом пролетали «Мерседесы», «БМВ», «Ниссаны», и частник лишь завистливо вздыхал, провожая глазами разноцветные кометы на колесах. В принципе, все было понятно. Нынче билет на самолет, в отличие от советских времен, по карману только людям достаточно состоятельным. Так что владельцам «Жигулей» и «Москвичей», а также их домочадцам, в аэропорту просто делать нечего. С билетом не было никаких проблем, И уже спустя два часа по приезде в аэропорт Глеб сидел в уютном кресле авиалайнера и с интересом рассматривал проплывающую далеко внизу землю. В этот момент его душевное состояние можно было описать следующими словами. Облегчение, умиротворенность и настороженное ожидание дальнейшего развития событий, которое тлело где-то глубоко внутри, как уголек, В потухшем костре. Глеб неожиданно понял, что в покое его не оставят даже в Киеве. Похоже, с этим планом связано что-то очень серьезное. А что пользуется самым большим спросом у черных археологов? Верно, места, где зарыты клады. Ради них подпольные кладоискатели готовы пойти на все в особенности, если ими руководят мафиозные группировки. Судя по последним событиям, за него взялись всерьез. Притом не какой-нибудь партизан-одиночка, а целая банда, в которую входит или гипнотизер, или сильный экстрасенс. Заполучив в свои руки пластину с гравированным планом, Глеб вдруг начал ощущать чужие флюиды, пытающийся овладеть его мыслями и даже руководить действиями. Поначалу Тихомиров младший не придавал этому значения, но после видения в спальне и встречи со странной цыганкой он понял, что дело худо и быстренько нацепил на шею, рядом с крестиком, еще и оберег. На всякий случай, это был тот самый с изображением трехликого мужчины, который они с Гошей подобрали в подземелье, а берег он получил по почте, когда прошло полгода после исчезновения Гоши Бандурина бандеролью из небольшого городка в уральской глубинке и ни единого словечка. А обратный адрес, указанный на бандероли, Гоша, скорее всего, взял от фонаря. Потому что на запрос Тихомирова-младшего в адресное бюро пришел ответ, что в городе такой улицы нет. С той поры Глеб начал брать оберег в экспедиции. Или когда ему грозила какая-нибудь, чаще всего, выдуманная опасность. Ему казалось, что когда оберег на шее, у него прибавляются силы, а все чувства, в особенности предвидение обостряются до предела. Возможно, этому состоянию адреналиновой атаки способствовали воспоминания о приключениях, которые ему довелось испытать вместе с Гошей Бандуриным. В аэропорту Борисполь Глеба никто не встречал. То есть не встречал официально, хотя он и намеревался позвонить одному киевлянину, доброму приятелю отца Да вовремя передумал. При современной технике, если ведется слежка, прослушать переговоры по мобилке, расплюнуть. А Глебу очень хотелось, чтобы никому не было известно местонахождение его главной базы в предстоящем поиске. По этой причине он отказался от бронирования гостиничного номера Это было все равно, что выйти голым на крещатик и прокричать «Вот он я, Глеб Тихомиров!» и решил окопаться где-нибудь в частном секторе, подальше от милиции и тех, кто идет по его следу. А в том, что они идут, у Глеба не было никаких сомнений. Он это понял, похоже, по подсказке оберега еще в такси когда ехал на железнодорожный вокзал. От хмыря, который подсел в машину, волнами исходила чужая злобная энергия. Это Глеб ощутил кожей. Конечно, его решение покинуть такси поначалу было спонтанным, до конца неосознанным, но потом, уже сидя в самолете, он понял, что в сложившейся ситуации выбрал единственно верный вариант. Таксомотор привез Глеба на северо-западную окраину Киева, где располагался курортный район Пуща-Водица. Глядя на пробегающий мимо авто, сосновые леса и перелески, он вдыхал полной грудью чистый воздух, напоенный разогретой на солнце живицей и почему-то радовался, хотя для радости, в принципе, причин было маловато. Наверное, Глебу была очень приятна встреча с Киевом, где он не был больше десяти лет. Виды за окном такси оживили воспоминания, и Глебу вдруг показалось, что он стал значительно моложе. Впервые Тихомиров-младший увидел столицу Украины в детском возрасте и сразу же в нее влюбился. Особенно ему запомнились прогулки по Киеву с приятелем отца, Игнатием Прокоповичем, где и как они познакомились, было тайной. Однако Глеб знал, что Игнатий Прокопович за какие-то грехи отсидел в тюрьме 12 лет, что не помешало ему остаться добрым, великодушным человеком, высоко ценившим дружбу и хорошую компанию. Правда, последние 10-15 лет Игнатий Прокопович и отец практически не общались, только иногда созванивались. А все потому, что Игнатий Прокопович был в пуще водице авторитетом. Такая козырная должность старого приятеля настораживала и отпугивала Николая Даниловича. Он не считал себя белым и пушистым, но все же с серьезным криминалом старался не связываться. В оправдании... Игнатия Прокоповича можно было сказать лишь одно – долгие годы ему приходилось не жить, а выживать. У Игнатия Прокоповича было излюбленное местечко на Андреевском спуске – небольшая зеленая полянка в тени деревьев, где во время прогулок по Киеву он и Глеб обычно полдничали. Игнатий Прокопович расстилал на траве миниатюрную скотерку и выкладывал на нее продукты, кусок сала, несколько луковиц и соль в спичечном коробке. Все это он прихватывал из дому, а две бутылки молока и свежеиспеченный ржаной хлеб покупал в молочном и хлебном магазинах по дороге. Никогда, ни до, ни после этих прогулок Глеб не едал более вкусного сала. Оно было восхитительно ароматным и буквально таяло во рту. А в сочетании с душистым хлебом и зеленым луком нехитрая снедь превращалась в самый настоящий деликатес. У Глеба от удивления полезли глаза на лоб. Вместо старой хаты на обширном подворье Игнатия Прокоповича вырос двухэтажный дом с мансардой и кованым петушком, исполняющим роль флюгера. Добротный забор и металлические ворота лишь утвердили Глеба в мысли, что дела у приятеля отца идут очень даже неплохо. И это при всем том, что Игнатий Прокопович уже вышел на пенсию. Едва Глеб нажал на кнопку звонка сбоку от калитки, как тут же подал голос пес. Гав, Судя по басовитому лаю, псина была размером с пони. — Кто там рябка беспокоит? — раздался из-за забора голос Игнатия Прокоповича. — Глеб Тихомиров! ж не помню. А вы откройте калитку и сразу вспомните. — Ну да, открой тебе! — с сомнением проворчал Игнатий Прокопович. — А ты меня железякой по кумполу! Не успел Глеб заверить Игнатия Прокоповича в своих честных намерениях, как звякнул Засов, и в калитке, как в раме, нарисовался эскиз репина к картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Несмотря на годы, на круглой, как арбуз, голове Игнатия Прокоповича красовалась густая, немного посидевшая чуприна, Длинные казацкие усы свисали до самой груди, а фигура у него была такая, что хоть завтра на съемке фильма «Тарас Бульба», где ему могла подойти только главная роль. Одет был Игнатий Прокопович в вышитую сорочку и широченные штаны, напоминающие запорожские шаровары. А в руках он держал люльку, с которой никогда не расставался. «Десь я тебе бачил!» Игнатий Прокопович прищурился. — Шоп я сдох, цы ж Глебушка. — Ну да, Тихомиров. Ни — Ни-ни, хай лучше сдохни сосед. А мы ще поживем и горилки выпьем на злу врагам. Ну, иди сюда, хлопче, почеломкаемся. Глебу показалось, что его обнял медведь. Даже кости затрещали. Однако он мужественно выдержал ритуал встречи и даже улыбнулся, когда, наконец, Игнатий Прокопович разнял свои руки клещи, но улыбка получилась немного ненатуральной, вымученной. «Радость-то какая!» — приговаривал Игнатий Прокопович, буквально втаскивая Глеба в дом за рукав летней куртки. «А я тут сижу один, як сыч. Баба с внуками на Черном море...» Молодята у Турции, а мы к того цусика привязали беля к этой будке, шоб сторожив, значит, вот мы вдвоем с рыбком и дежурим. Вы ночью, а я днем. Хороший рыбко, подумал Глеб, опасливо оглянувшись. Это не рыбко, а Цербер сожрет на раз и не оближется. Пес и впрямь впечатлял. Это была помесь кавказской овчарки с каким-то монстром. При виде чужого человека он с таким остервенением начал лаять и рваться с цепи, что Глеб был просто счастлив, когда за ним закрылась входная дверь. «Ты надолго у нас?» — поинтересовался Игнатий Прокопович. «Ну, если не выгоните, то с недельку поживу. Может, немного больше». «Тю на тэбэ! Живи хоть полгода. Места хватит. Будет мне с кем покалякать по-людски. Бо с бабою мы в основном грыземся, как с собакой. Ось твоя комната, располагайся. Там усе есть и сортиры, и душ. Помоешься с дороги? Рушник я зараз принесу. Когда посвежевший после душа Глеб спустился на первый этаж, Игнатий Прокопович сказал. «Пойдем во двор в беседку, бо тут жарковато!» а -а -а -а -а -а -а". замялся Глеб. «А как рябко?» Игнатий Прокопович раскатисто хохотнул. «Шо, злякался? Не боись! Вин своих не трогая. «Пойдем, сам побачишь!» Пес снова встретил Глеба остервенелым лаем. Игнатий Петрович цыкнул на него и сказал... «Рыбко, цесвей! Понял, собатюга? Гавкни еще раз! Убью!» Глеб не поверил своим глазам. Злобное чудовище в миг превратилось в доброго цуцика, который приветливо завилял хвостом. «Усё!» — сказал довольный Игнатий Прокопович. «Теперь ты можешь с ним хоть целоваться по пьяной лавочке!» Они расположились в просторной беседке, увитой диким хмелем. Заметив, что Глеб продолжает с опаской посматривать в его сторону, репко, чтобы не портить гостю аппетит, величественно удалился в тень, где лег и, высунув длинный розовый язык шириной в ладонь, принялся флегматично созерцать сценки из жизни разных ползающих и летающих букашек. «Будем пить спотыкач», — кадикарически заявил Игнатий Прокопович. «Бо магазинная горилка у нас шо трава, а спотыкач личного производства на травках настоянный». «Я — за», — охотно согласился Глеб и окинул взглядом накрытый стол. Вся еда, кроме наваристого борща и овощей с грядки, была из магазина. Он немного помялся, но затем все-таки спросил, а как насчет сальца? Ха-ха! громыхнул Игнатий Прокопович, вспомнил, как мы с тобою на Андреевском вышивали, эх, было времячко. Отбисова дитина, гарна память зараз принесу. А я, старый дурень, думал, чтоб. Усе было по-взрослому, как у кращих домах Парижа. Это мне детки оставили, когда уезжали, набили весь холодильник, чтоб, значит, я не беспокоился. Так ебаться еда. Ты его в глотку пихаешь, а воно обратно лезе. Ниякого смаку. Вскоре на столе появилась и сала. Рюмки наполнились как-то очень быстро. Словно по мановению волшебной палочки, Глеб даже не увидел, когда и они выпили поединой, как выразился Игнатий Прокопович. Привычка, сказал он с хрустом, разгрызая луковицу. Бо як начну считать румки первого друга, так моя баба сразу краник прикрывает, за здоровье мое беспокоится. А что ему будет тому здоровью? От умеренного потребления ковида никто шо не вмер. Глеб только утвердительно замычал в ответ. В этот момент он усиленно налегал на горячий, с пылу с жару украинский борщ, в котором торчала большая кость с мясом. Он точно знал, что таких вкусных и наваристых борщей, как на Украине, Не сварит ни одна хозяйка в мире. Может, воздух тут такой, а возможно, вода, но как бы там ни было, а борщи у хохлушек всегда получаются знатные. Ты в гости, чепаякому дилу? Спросил Игнатий Прокопович, когда они выпили по третьей рюмашке. И по делу, Игнатий Прокопович, и в гости. Хотя не зван. Уж извините. Замолкнул, негодующе замахал на него руками Игнатий Прокопович. Что значит не зван? Сын моего друга, мой друг. Приезжай в любое время, всегда будешь желанным гостем. И зови меня дядьком Гнатом, бо обижусь. А як там бачко? Ну, жив, здоров, чего и вам желает. «Привет вам передавал!» — соврал, не моргнув глазом Глеб. «От, спасибочкой!» — у Игнатия Прокоповича на глазах вдруг выступила слезная поволока. «Гарно, людина, Микола, твой батька! Голова у него, дай бог, каждому! А где он сейчас? В Англии!» «Та ты шо!» — удивился Игнатий Прокопович. Что он там забыл? Работает по приглашению!» Экспертом, временно, скоро вернется. О, -о, -о, -о, О! Игнатий Прокопович с многозначительным видом поднял указательный палец вверх. Что значит, умна людина? Даже капиталисты приглашают. Казаки везде в цене. Ну, давай выпьем за здоровье твоего батьки. Ну, кто бы возражал, тонко улыбнулся Глеб. Но «Прежде хочу вам преподнести скромный подарок». За этими словами Глеб передал Игнату Прокоповичу шкатулку из полированного дерева, инкрустированную медными и латунными полосками. До этого она стояла на скамейке рядом с Глебом. В шкатулке на бархатном ложе покоилась курительная трубка знаменитой фирмы «Кап энд Петерсон». Из Бриара Примечание Бриар — корень древовидного вереска. Конец примечания. В свое время, лет этак сто назад, ее сделали на заказ одному богатому и знатному господину, царскому сановнику. Но он так и не воспользовался этим настоящим произведением искусства ирландских мастеров-трубочников. Что уж там случилось с ним, история умалчивает, но трубка долго пролежала без употребления, так как наследники сановника, во-первых, не курили, а во-вторых, скорее всего, не знали ее истинной цены. А потом пришла революция и завертелась круговерть. В конечном итоге трубку отец откопал в каком-то провинциальном антикварном магазине. И купил ее за бесценок, потому что в том городке не было настоящего профессионала-оценщика, в отличие от Николая Даниловича. Глеб решил расплатиться трубкой за гостеприимство, а, возможно, и за защиту. Со слов отца ему было известно, что простоватый с виду дядька Гнат имел большое влияние на местных украинских казаков. После распада СССР они организовали курень, с которым не смогли сладить даже мафиозные структуры. Так что почти вся пуща водица была под колпаком казачьих формирований, которые иногда устраивали для публики показательные выступления молодежи. Конные скачки, джигитовку, рубку лозы с саблями, и соревнования по боевым единоборствам. Но на самом деле достаточно плотно и эффективно занимались бизнесом. — Че я сплю? — Игнат Прокопович бережно, словно трубка была изготовлена из тонкого хрусталя, взял ее в руки и поднял на уровень глаз. — Це шо, мы ни. Да, вам. Так сказать, от всей души. Игнатий Прокопович радовался, как малое дитя. Уж в чем-в чем, а в трубках он здорово разбирался и сразу понял, какую ценность держит в руках. «Ну, удружил! Ну, удружил!» Сияющий дядька Гнат гладил трубку, как котенка. «Да я тебе расцелую!» Он облапил Глеба своими клещами и три раза по христианскому обычаю поцеловал. Кращого подарка и желать нельзя. Наливай. Они просидели за столом добрых четыре часа. Но удивительное дело, сколько бы Глеб ни пил, а голова у него оставалась ясной, и он был лишь слегка веселе. В подобном состоянии находился и дядька Гнат. Наверное, причиной такой выносливости в питье был чистый лесной воздух, напоенный летними ароматами. Он отрезулял почище капустного рассола. «Скажите, а я не мог бы взять в Киеве машину на прокат?» — спросил Глеб, когда Игнатий Прокопович принес из погребка холодного березового сока, чтобы немного освежиться. Что ты мне забежаешь, Глебушка?» Ишь, до чего додумался Машину на прокат. А дядька Гнат для чего? Пидем со мною? Он потащил Глеба в гараж. Там стояли три машины. «Волга», новенький «Фольксваген» и подержанный «БМВ». Выбирай любую, я ка Не без хвастовства сказал Игнатий Прокопович. Усё на ходу. Только не надо лихачить. «Бо у нас менты, как собаки, собакой, трешкуры сдярудь!» «Спасибо!» — поблагодарил Глеб. «Если не возражаете, я возьму волжанку». Ему не хотелось чересчур светиться, поэтому подержанная Волга для его дел была в самый раз. «Це моя личная!» — горделиво заявил Игнатий Прокопович. — Сколько годков езжу, а работает, як часы. — Правильно выбрал. С Волгой можно хоть на таран идти. — Ну, на таран не хотелось бы, — подумал Глеб, мысленно сплюнув три раза через левое плечо. — А вот другие достоинства, в том числе неприхотливость в обслуживании и отличная проходимость для меня в самый раз. Где может пройти Волжанка, БМВ делать нечего. К тому же можно не бояться, что при езде по кустарникам, ну, если придется, поцарапается красочный слой. Заехал на покраску, подождал несколько часов и получай почти новый кузов. В этот день Глеб так никуда и не поехал. Ну, во-первых, потому что был под шафе, а во-вторых... Из-за того, что его смотрел крепкий сон, он прилег на диван всего лишь немного отдохнуть по настоянию Игнатия Прокоповича, а уснул так неожиданно быстро и крепко, что даже не успел додумать какую-то мысль, которая показалась ему очень важной.